Следует заметить, для тех, кто совсем не в курсе, что рыбаков не поручали вовсе не в качестве жеста особого доверия, а как самому ненужному человеку на заключительной фазе операции. Каждый член команды является специалистом в своей области. Кто-то мастерски говорит и запросто лезет без спроса в человечьи души. Кто-то хорошо стреляет. В настоящий момент говорить лезть уже не надо поэтому я буду добросовестно контролировать безоружных рыбаков. Пользы от этого, конечно, никакой, но на всякий случай за лишними людьми в зоне проведения операций кто-то должен присматривать». Рыбаки затеяли возню с камерой, накачали ее насосом, бросили в воду, потом зачем-то вытянули обратно. Один достал из машины манометр, проверил давление в камере, покачал головой. «Интересно, нафига им камера?» Вася тоже проявил здоровое любопытство. «Чё-то я такого способа не помню!» Рыбаки через штуцер стравили воздух, потом опять сунули камеру в реку. Теперь она полностью скрывалась под водой. На поверхности остался лишь коричневый поплывок размером с консервную банку. «Вот нихера хера себе придумали!» Не на шутку заинтересовался Вася. «Сеть, что ли, собираются цеплять?» Я пожал плечами и продолжал молча наблюдать. Это Вася у нас, дремучий сибиряк, потомственный охотник, рыбак и следопыт. А я в таких делах соображаю примерно так же, как Петрушин в космической медицине. Рыбаки, между тем, составили удилище в несколько фрагментов и оттолкнули камеру чуть ли не на середину речки. Поплывок неспешно двинулся по течению в направлении моста. В этот момент у старого переезда... Послышался шум приближающейся машины. Эх-ха-ха! Петрушин кровожадно цикнул зубом. Внимание, работаем по первому варианту. Рыбаки застыли столбиками, развернувшись к переезду, перебросились парой фраз и юркнули за него. — Вот не вовремя! Обиженно засопел Вася. Только пацаны собрались, класс показать, а тут эти. Из-за поворота выскочил давешний Nissan Patrol. Мощная машина, разбрасывая шипованными шинами ошмётки жидкой грязи, легко вошла в вираж, проскочила 30 метров, избавила скорость, приближаясь к броду. Я попытался сосредоточиться на рыбаках. Так надо, определили задачу, умри, но выполни. Основным объектом займутся мастера. Получалось у меня, из рук вон, взор поневоле тянулся к Нисану. Кроме того, рыбаков сейчас видно не было. Они были скрыты от меня корпусом Нивы. «Понеслось!» — буркнул Петрушин. На дальнем от нас фланге дважды пукнули валы. Ниссан осел на правый бок, чуть развернулся влево и наполовину заехав в воду встал. Я так и не сумел сосредоточиться на рыбаках. Полностью переключил внимание на основной объект. Мгновенно... Высветилась рациональная мысль по моей тактике. Интересно, водила имеет в копилке ощущений, опыт простреленных шин или как? Каждый водитель со стажем знает, как ведет себя транспорт с внезапно проколотой шиной. Но не каждому в шину стреляли, а из тех, кому стреляли, немногие выжили. А разница, конечно, довольно незначительная. Во втором случае, если пуля с хорошей динамикой отчетливо ощущается удар в ступицу. Но вопрос далеко не праздный. От этого зависит, например, как сейчас наши подопечные покинут салон Ниссана, выйдут в полный рост с недоуменными восклицаниями или десантируются через левые двери, стреляли справа и ползком ломанутся вдоль берега, прикрывая огнем отступление основного лица. В таком случае взять это основное лицо живьем будет довольно проблематично, Из Нисена вышли четверо вооруженных мужиков, разом, через все двери, в полный рост. Двое тут же присели на колено, направив стволы на Ниву. Водила пошел смотреть колеса. Оставшийся неудел коренастый бородач, глядя в сторону Нивы, негромко позвал. «Эй, хазихек, хэрингаву!» И воровато оглянулся по сторонам. «Это был он самый, наш долгожданный Усманов. Из-за Нивы вышли рыбаки с автоматами. Вот нифига себе, порыбачить мужики приехали. Значит, оружие в салоне прятали. Один, дружелюбно улыбаясь, помахал рукой и воскликнул. «Салам, лечи!» «Пук, пук, пук!» Три головы у Ниссана в одно мгновение обзавелись непредусмотренными природой матерью отверстиями. «Тюк, тюк!» Рыбаки рухнули пластом по обе стороны от Нивы. Кто-то более проворный сделал мою работу. Да я и не пытался тягаться в скорости стрельбы с такими мастерами. Больше пуканий и тюков я не слышал. Видимо, Петрушин сработал гунисон с группой. Но Лечи дважды дернул плечиками. Сначала правым, как будто ушел нырком от прямого боксерского удара. Затем левым, пикируя к земле, упал на четвереньки скрючился и завыл дурным голосом. Его автомат лежал рядом, теперь уже бесполезный. прогнали пробурчал Петрушин, выскакивая из-за укрытия и устремляясь к Несану Серега и Вася метнулись вслед за ним. Снайпера так и остались на позициях. Прикрыть в случае чего. От переезда послышался рокот приближающегося бардака. «Это господин Иванов с группой напугания!» Я приятно порозовел от сопричастности. Команда работает по секундам, как часы. Кто сказал, что в армии бардак? Не верьте. Есть еще специалисты, не перевелись. Когда бардак прибыл на место происшествия, леча уже заботливо перебинтовали и надели ему на голову дежурный мешок. Связывать бессмысленно. Человек с прострелянными плечами не боец. — Как? — коротко поинтересовался Иванов спрыгивая с брони. «Норма!» — в тон ему ответил Петрушин. «Жить будет!» «Спасибо!» — с чувством поблагодарил полковник. «Я уж думал, будет как обычно!» «Это кто?» — спросил сонный Глебыч, кивнув в сторону Нивы. «Да вроде рыбаки!» — Вася пожал плечами. «Но с автоматами почему-то!» «И чего это они в такое время собрались тут поймать?» Глебыч зевнул и направился к Ниве. «Пойду, гляну!» Петрушин тревожно посмотрел в сторону села. Оттуда раздавался гул, приближающийся к мосту колонны. «Не понял, вроде совсем тихо сработали!» «Да не по нашу душу!» Иванов кивнул в сторону торчавшего из люка бордака шлемофона Сани Жука, Васиного водилы, который в рабочем порядке слушал по бортовой станции чистоту комендатуры. «Ирдэ по Толстойуртам попал в засаду!» Резерв выдвигается. «Я говорил!» — напомнил Вася. «Сами! Вот тебе и сами!» Пока наскоро обыскивали трупы и Ниссан, Глебыч осмотрел Ниву и трусцой припустил обратно. Лицо сапера выражало крайнюю степень озабоченности. «Что такое, Глебыч?» Иванов на секунду отвлекся от созерцания погрузки на броню орущего пленного и обернулся к соратнику. «Интересные рыбаки!» Глебыч даже запыхался от спешки. «Странный случай. Обычно он вальяжен даже при внезапной диарее. В реку сталкивали чего-нибудь?» «Камеру!» Вася слегка напрягся. Подсел на необычную нервозность Глебыча. О, что?» «Камеру!» Глебыч почесал затылок и устремил взгляд на речку. «Камеру!» «И где она?» «Да уплыла уж хрен тебе куда! Они толкнули ее на середку, а тут началось!» «Потапливали!» — уточнил с «Чего?» «На воздух! Стравливали! Как она в воде была?» на, Под! Ее видно было?» Мерили манометром давление, потом спустили воздух. Вмешался я. Наверху был только такой коричневый поплывок. «А что, собственно?» поплавок? Не заметят!» Глебыч вдруг ушел в себя и принялся бессвязно бормотать, загибая пальцы. — Оно, конечно, может проскочить, но если сеть... Сеть клина на полметра всего, чтоб не видно. Эстрия клина на центральной опоре всяко разная снесет к центру. Если мужичок в кустах с дистанционкой... — Ты че бормочешь, Глебыч? — возмутился Вася. — Ты можешь толком объяснить. Ой Глебыч объяснять ничего не стал, а втянул голову в плечи и затравленно посмотрел в сторону моста. Судя по гулу моторов, колонна сейчас как раз подъезжала к шлагбауму КПП. «Глебыч, что?» Иванов вдруг стал бледнеть. «Думаешь?» «Дай!» Глебыч метнулся к бардаку, сорвал с головы Сани Жука шлемофон и, прижав ларингофон, горлу, рявкнул. «Внимание всем! Мост заминирован! Все бегом с моста!» «Ты кто, мать твою?» — отчетливо прошипело из вывернутого наушника шлемофона. «Ты че не сешь, дурак, Ты че в эфир лезешь, дубина?» «Дикая ситуация, ребята. Мы проводим конфиденциальную операцию, и потому в системе радиоданных комендатур никак не состоим. Можем только слушать, чтобы быть в курсе оперативной обстановки, а наши позывные никому ни о чем не скажут. Единственная надежда — хороший знакомый попадется» который узнает говорящего по характерным выражениям. Голос сильно искажается, особенно через ларинкофон. — Это Глебыч! Я сказал с моста! Глебыч аж взвизгнул от отчаяния. — Я сказал! а Поздно! — флегматично буркнул Петрушин. — Они уже! Вон! Да, с нашего места въезд на мост. Виден не был, скрывался загущий посадок. Но два серединных пролета... Просматриваются прекрасно И сейчас мы могли лишь беспомощно констатировать Что колонна в полном составе въехала на мост А головная БМП как раз добралась до центральной опоры Глава вторая Шах Дипломная Туман потихоньку рассеивается Уже видны размытые очертания окраины Толстойурта Судя по всему, видимо, сегодня будет нормально, даже при относительно низкой облачности. Это не есть хорошо. Если федералы на последнем этапе замешкаются, а это у них случается с и рядом, есть шансы под вертушки угодить. Я этот вариант продумал. На всякий случай неподалеку от Северного и Ханкалы дежурят мои разведчики со сканерами, слушают дежурные частоты федеральной авиации, но расчетное подлетное время до четвертой контрольной точки, от силы 10 минут. А стопроцентная уверенность в том, что разведчики вовремя отследят нужные команды в эфире, отсутствует, и не потому, что разведчики никудышные. Парни, у меня как раз то, что надо. Просто федералы на войне тоже учатся, и в последнее время у них случаются светлые моменты в организации службы. Я всегда учитываю любые ситуации, которые могут повлиять на исход операции, Может случиться и так, что сигнал о помощи пройдет без задержек. Никакой радиосуматохи не будет, а пилоты получат приказ по проводам. Их контрразведка в курсе, что мы слушаем частоты. Тогда мои парни успеют только зафиксировать взлет вертолетной пары. Так что пусть Аллах нам поможет. Федералы окажутся расторопными, и мы обойдемся совсем без вертушек. Что-то я в последнее время лет пятнадцать уже недолюбливаю эти вертушки слишком громко винты у них гудят да и под консолями всякой дрянь понавешена я сижу в салоне новенькой пятидверной нивы рядом с водителем и наблюдаю в подзорную трубу за подготовкой к операции наблюдение идет так себе вижу только самый ближний первый расчет остальные скрыты либо туманом либо деталями ландшафта в моей ниве хорошо Автомагнитола тихо наигрывает красивую восточную мелодию. В салоне тепло, печка работает. Приятно пахнет французским одеколоном и оружейной смазкой. Уютно, спокойно. Пока туман окончательно не рассеется, никто сюда не полезет. Я пью кофе из термоса и ленив размышляю о разных вещах. Вообще, приятно выступать в роли инспектора. Никто ничего от тебя не требует, не висит над душой. Сам ставишь учебные задачи, сам определяешь мастерство учеников. Плохо работают, сам виноват, надо было лучше учить. Если что-то не получится и операция сорвется, никто с тебя не спросит. Однако, надо, чтобы все получилось. Сейчас мои ученики сдают дипломную, а скоро им предстоит потрудиться на полную катушку, и большие люди по результатам их работы будут решать. Отработал я свой гонорар. Или нет? Для меня вопрос профессионализма – дело чести. Это мой хлеб и моя жизнь. Так что мне не совсем безразлично, как у них все получится. Тоже немножко волнуюсь. Сегодня у меня здесь работают 12 человек. Четыре инженерных расчета. Первый – трое. Остальные – по два человека. И огневая группа. Плюс я сам. Мой водитель и личный телохранитель. Аскер и Курбан. Курбан, хоть и умеет стрелять, не совсем боец. Он мастер в электронике и компьютерах. И того пятнадцать уже отряд. При необходимости такими силами можно было устроить нормальную засаду без всяких там тонкостей. Но у нас сейчас другая задача. Мои ученики, сапуры, специалисты. Сегодня им надо проявить себя и не только в личном плане, но и в вопросах слаженности и взаимодействия, потому что в дальнейшем. Всем им предстоит работать в команде. Всего в моем подразделении, включая отделение разведки и группу материально-технического обеспечения, 32 человека. Я далек от романтизма. И просто сказал бы, что это сводный отряд лучших саперов и разведчиков, собранный под моим руководством для организации минного джихада на референдума. Но в секретном реестре Государственного комитета обороны Маджлисуль Шура Далее просто ГКО. Отряд числится как спецкоманда. Дальше ГОФ. Но, охчи, сентиментальные люди. В буквальном переводе это значит «золотой гул». Они надеются, что от нашего отряда такой гул пойдет, что весь мир содрогнется. Ну, пусть надеются. У них есть для этого все основания. Денег на оборудование и экипировку они не пожалели. У нас все самое лучшее. Можно воплотить в жизнь. Самые смелые фантазии. Нам остается только работать с полной отдачей, показать, на что мы способны. Война не терпит сантиментов. Она оценивает специалиста только по конкретным результатам его деятельности, которые отражаются в сводках вражеских потерь. Не в официальных релизах, а в нормальных сводках для служебного пользования. «Готово!» – докладывает командир второго расчета. «Понял!» – отвечаю я в свою рацию. Закончил, сообщает минуту спустя командир третьего расчета. Общаемся очень коротко. Основное правило: забыть, что федералы безмозглые идиоты. Уважай противника и проживешь больше. Разведчики накануне проработали территорию, но мы привыкаем действовать так, как будто кто-то сидит неподалеку со сканером в кустах и пытается вычислить наши частоты. Потому что вскоре, если у нас все получится, как я задумал. Именно так и будет. Весь федеральный спецназ будет за нами охотиться. Через некоторое время командир первого расчета докладывает. «Гетово! Зергут! Есть повод для хорошего настроения. Все успевают вовремя. Идем по графику». «Айн момент!»